И молчи идут в свой закат, взявшись за руки и поддерживая друг друга. А чёрная звезда Софи куда-то летит в самолёте, и кто-то снимает ей багаж с движущейся ленты. Немножко о кино. Рассказ День без вранья прочитали все и сразу. И предложили мне свои услуги все и сразу. Я получала множество писем от читателей с предложением руки и сердца. В основном такие предложения шли от солдат сверхсрочной службы и от заключённых. Из тюрьмы пришло письмо от некой Вавани, который убил в драке двоих. К письму он присовокупил рассказ следующего содержания: На лисопавале валили дерево. на котором было гнездо ласточки. Ласточка реила на деревом и кричала. Автор был исполнен сочувствия к ласточке, однако смог убить в драке двоих. Я заметила: жестокие люди сентиментальны. Видимо, это подтверждает пословицу: каждая палка имеет два конца. Рассказ был подписан так: Иван Тихонов, он же Глыба, он же Солженицын. Когда студия Мосфильм заключила со мной договор и приторочила двух режиссёров. Это были выпускники ВГИКа, Андрей и Володя. Андрей сын знаменитых кинематографистов, но его мама к этому времени сошла с экранов. Отец терял былое могущество. Андрея называли тенью забытых предков. Он был худой, грыз спички. Сидел, как правило, сутулившись, нога на ногу, заплетя ноги в косы. и никогда не знал, чего он хочет. Это было мучительно. Второй режиссёр Володя начинал спеваться и думал только об одном: когда мы закончим говорилиню, можно будет одолжить трёшку и купить бутылку портвейна в соседнем магазине и тут же возле магазина её выпить. Володя сидел с отсутствующим видом и грезил на её Это был человек хрупкой душевной конструкции, очень ранимый, и однажды, когда с ним неправильно поговорили на киностудии Ленфильм, пытался повеситься в поезде по дороге в Москву. Об этом сообщили в институт. Ректор ВГИКа вызвал Володю и участила с ним беседовал. Чего тебе не хватает, какие пожелания? Володя бодро отвечал, что всё в порядке, лучше не бывает. Страна идёт к коммунизму, и он вместе со страной Володя рассказывал об этом в лицах и очень смешно изображал себя и ректора. Видимо, ему необходимо было вышутить эту жутковатую страницу в своей биографии, размыть ее насмешкой. Где он сейчас, я не знаю. Я даже не знаю, жив ли он. А тогда мы мучительно бились над вариантом сценария, и это действительно было похоже на то, как трое людей пытаются войти в дом, но ключ не подходит к замку. Гес Андрея, хоть и терял свою мощь, какую имел при Сталине, всё ещё держал студию в кулаке. Он призвал к картине двух самых сильных комедиографов и приставил их как нянек к неразумному дитя. Один художественный руководитель, другой доработчик сценария. Они должны были как два вала вытащить завязший воз.